Такова была Садовая в первой половине девятнадцатого века. Я помню ее в восьмидесятых годах, когда на ней поползла конка после трясучих линеек с крышей от дождя с запряженных парой одров. В линейке сидела десятка-полтора пассажиров спиной друг другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал Вылазь! И вылезали, и шли пешком в дождь, по колено в грязи, а поднявшись на гору, опять садились и ехали до Новой горы. Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом года через два и по Садовой. Тут уж в гору самотёчную и Сухаревскую уж не кричали «вылазь!», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей впереди их, одну за другой, с мальчуганами-форейтерами. Их звали фалаторы. Они скакали в гору, кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищах, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что фалатор падал с лошади. А то лошадь поскользнется и упадет. А у фалатора ноги в огромном спаде или зимнее дело в валенке. Из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить. А прямо из деревни. Сажали на коня. Езжай. А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булугам мостовой, и всегда они измучены и недокормлены. Фалаторы в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь одинаковую с лошадьми. И пути их были одинаковые, с рассветом выезжали верхами с конного двора. В левой руке повод, а правая откинута назад. Надо придерживать неуклюжий огромный валёк на толстых верёвочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона. Пришли на площадь и сразу за работу, скачки в гору, а потом к полуночи спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне, поили лошадей на площади у фонтана и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метенным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачки в гор. В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились дубками». Полы, вместо того, чтобы прикрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера. На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались в сухомятку. Чем попало? Мечта каждого фалатора дослужиться до кучера. Под дождем, в зимний холод и в югу завистью смотрели то надремлющих под крыши вагона кучеров, То вкусно нюхающих табак, Чтоб не уснуть совсем. Вагон качнет, лошади трох трух Улицы пусты, задавить некого. Был такой с основания конки Начальник станции у Страстной площади. Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку. Причем приятель-заводчик из Ярославля Ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут. Кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под вакса. И никому отказа не было. Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа. Вот о кучерской жизни и мечтали фалаторы. Но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечья, Их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал по собственной неосторожности. Многие простужались и умирали в больницах. А пока с шести утра до двенадцати ночи форейтеры не сменялись, проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона. Вагоны были двухэтажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «Империал», а пассажиры его трехкопеечными империалистами. Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На «Империал» вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на «Империал». Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивающий запрещение, украинец в то время, когда было предложение голосовать, сказал «Да без штанцев!» И вопрос при общем хохоте не баллотировался.